Глава третья началось Тиара: Неделя пролетела быстро. Все эти дни я вела себя так, будто ничего не случилось. Если попадались на глаза Люси с Кевином, то я делала вид, что мне абсолютно плевать на них. К слову, первые два дня видела эту парочку вместе, а вот последующие они начали ходить поодиночке. Судя по всему, мои предсказания сбылись, и любитель пошарить своими ручонками под девичьими юбками пнул под зад легкодоступную Люсию. Я не испытывала к ней сочувствия. Она заслужила. Как говорится, на чужом несчастье счастье не построишь. В назначенный час я и девять адептов стояли в ректорате, дожидаясь появления главного мага Академии. Среди тех, что были выбраны для программы по обмену, наблюдалось всего три девушки, одной из которых являлась я. Они были с другого факультета и, судя по всему, хорошо знакомы, так как стояли в стороне, что-то бурно обсуждая. Не спешила навязывать им свое общество, как и не боялась, что буду на чужой территории одна. Я не из робкого десятка, умею постоять за себя, так что волнения не ощущалось. Переход через портальные врата, открывшиеся при помощи ректоров двух академий, был нелегким. Огромное расстояние, непривычное для тела перемещения. Для тех, кто обладает умением открывать пространственные окна, было бы куда легче, но это умение доступно далеко не каждому магу. Мне потом пришлось около 10 минут выравнивать дыхание и успокаивать колотящееся в груди сердце, пытаясь прогнать темноту из глаз. Нам дали расписание, план этажей, определили в женское и мужское общежитие и сказали получить форму, объясняя, что в своей ходить запрещено, так как на данный момент мы находимся В другой академии должны соблюдать ее правила. Естественно, никто спорить не стал. Я не надеялась, что мы будем держаться сообща. Как и ожидалось, стоило покинуть кабинет ректора, пришедшие со мной и на группы, разошлись в разные стороны, оставляя меня одну. Было ли обидно, что не позвали с собой? Ни капли. Наоборот, я была довольна, ведь не придется слушать чью-то ненужную болтовню. Не знаю, куда именно отправились другие, но я решила начать с формы. Поэтому, воспользовавшись выданным планом, двинулась в нужном направлении. Улыбчивая женщина сунула мне в руки синий пиджак и сине-черную юбку, желая удачи. И я вновь уткнулась в план, примерно прикидывая, как добраться до общежития. Оно отыскалось достаточно быстро. Третий этаж, комната почти в самом конце коридора. Маленькая, но главное, что в ней я буду жить одна. Сменив форму, решила не тратить время зря, а исследовать территорию академии, как и ее саму. Немного прогулявшись, подметила несколько понравившихся мест, где можно посидеть в уединении, спрятавшись от всех за густыми кустарниками. Холл главного здания учебного заведения встретил приятной прохладой и тишиной. Что сказать, по внешнему виду академии отличались друг от друга, но на деле все те же коридоры из шершавого камня и сочатые потолки. Полукруглые ниши, опорные колонны, убегающие вверх и вниз лестницы с разнообразным количеством ступеней. Здесь также учились адепты, а неподалеку стояли общежития. Стоило сделать пару шагов, как звук уловил сигнал, означающий завершение лекции. В одно мгновение коридоры ожили, наполняясь парнями и девушками. Все спешили в разные стороны, огибая меня, и лишь некоторые бросали заинтересованные взгляды, заметив мой необычный цвет волос. Такое случалось, что магия отражалась на внешности. У кого-то она проявлялась в цвете волос и глаз, у кого-то отметенными на коже. Например, разнообразной вязью. Некоторые вовсе получали гетерохромию. Это говорило о том, что у мага хороший резерв. У моего брата, к примеру, по спине шли переливчатые узоры, а вот матушка и отец не могли похвастаться отличительными чертами. Я гуляла по коридорам минут 10, но тут послышался... Гул голосов и чуть поодали за поворота выскочила толпа адептов. Они куда-то бежали, словно испугавшись кого-то. Одна из девушек с выпученными глазами грубо отпихнула меня, отчего я влетела в стену, поцарапав ладонь о шершавую кладку камня. «Черт!» – поморщилась от Женя, наблюдая ссадины и выступившей капли крови. «Ненормальная!» Недовольно фыркнув, я двинулась дальше, но и на этом меня не оставили в покое. Стоило только дойти до того злосчастного поворота, как передо мной резко выскочили два парня, один из которых налетел на меня. Я точно шлепнулась бы на задницу, но вовремя успела ухватиться больной ладонью за его руку, сумев устоять на ногах. «Прочь!» — рыкнул он, выдергивая свою конечность из моей хватки, будто я какая-то прокаженная, а потом и вовсе отпихивая плечом. От такого поведения я аж до речи потеряла, гневно смотря убегающему нахалу вслед. Не Академия, а сборище идиотов. Тьма зашевелилась под кожей, улавливая мое резко изменившееся настроение. Сам же меня чуть не сбил, придурок. Гневно поджав губы, я свернула в сторону лестницы, слыша из-за другого поворота какой-то ор и шипение. Не желая разбираться, что там приключилось, я двинулась дальше. Не то чтобы меня сильно задело случившееся, но и настроение это точно не подняло. Поэтому, побродив еще немного, я решила вернуться в общежитие. Разобравшись с постельным бельем и разложив вещи по полочкам, отправилась в купальни. Время только близилось к вечеру, поэтому купающихся девушек было совсем мало. Быстро приняв водные процедуры, морщась, ведь ссадины на руке щипали от воды и мыла, вернулась в комнату. Ужин, который, как и в моей академии, появлялся при помощи портального перемещения, был съеден, а подготовка к завтрашнему первому учебному дню подошла к концу. Я легла отдыхать, морально настраиваясь на многочисленные взгляды, когда войду в аудиторию. Свет был выключен, а глаза медленно закрылись. Я находилась в новом месте и было немного неуютно, но меня это не сильно смущало. Дремота начала окутывать, погружая в сон. Но тут в области плеча почувствовалось сильное жжение, а за ним и боль. Не понимая, что происходит, я моментально вскочив рванула к выключателю. Яркий свет разлился по комнате, и мое внимание упало на беспокоящее плечо, ткань на котором была пропитана алым. «Какого?» – ошалело выпалила я. Взволнованно дыша задрала рукав, впадая в шок от увиденного. «Порез. На моей коже был приличных размеров порез, которого несколько секунд назад там не наблюдалось».